Глава 14. Сражение у Цереса могло бы войти во все учебники новейшей истории, как величайшая победа флота людей, если бы не одно «НО». Известие о том, что группировка Ррадов находится в двух прыжках от крупной промышленной колонии в системе Цереса, в буквальном смысле поставило Генеральный штаб на уши. В системе Цереса размещались крупнейшие в Федерации корабельные верфи, поставлявшие не менее половины всех кораблей военного флота. Потеря этой системы, помимо существенного снижения возможности обновлять флот, грозила также потерей основного опорного пункта данного сектора. Кроме того, система располагалась на расстоянии одного прыжка от семи наиболее развитых колоний, что придавало ей стратегически важное значение. За неделю оставшегося времени командование подтянуло к Цересу практически все имеющиеся в этом секторе корабли, оголив при этом остальные системы, потеря которых не имела бы столь катастрофических последствий. На огромных орбитальных верфях в экстренном порядке вооружались недостроенные корабли. Многие из них ещё не имели двигателей или защитных систем, в ход шло всё. Одноразовые пусковые установки ставились даже на каботажные внутрисистемные суда. 130 кораблей, включая два десятка вооруженных транспортов, заняли позицию возле большего из спутников Цереса-3. Подходы со стороны «Зенита» и «Надира» системы усеяли минными полями и автоматическими боевыми сателлитами. Они, конечно, не могли уничтожить крупную флотскую группировку, но основательно потрепать и замедлить продвижение было вполне в их силах. С других секторов уже шла подмога. Даже сумей Рады сломить сопротивление защитников закрепиться бы им не дали. Но закрепляться они и не собирались. В предсказанный срок флот Радов финишировал. Не в зените и не в надире. В двух световых единицах от последней, шестой планеты в плоскости системы. В 12 единицах от главной планеты, менее двух недель полета, 215 кораблей, линейных крейсеров, кораблей поддержки, ракетоносцев и ни одного транспорта с десанта. Это сумели определить неделю спустя. Аванпост в поясе астероидов. Прежде чем был уничтожен, успел скинуть данные. Военные всполошились, хотя казалось куда дальше. Отсутствие в составе флота кораблей с десантом было выше их понимания, а непонятное страшит всегда. Впрочем, подходящую тактическую гипотезу нашли быстро. Если нет десантных кораблей, значит не будет и десанта. Следовательно, планета Радов не интересовала, а настоящий их целью были корабельные верфи. Согласно новой вводной, флот перестроился, прикрывая огромные орбитальные сооружения. Увы, вводная изначально содержала неверные предпосылки. Понимание пришло позднее. Церес, одну из старейших колоний в этом секторе, населяла более 6 миллиардов человек. О том, чтобы с ходу подавить сопротивление на поверхности, не могло быть и речи. Рады поступили проще. Второй тревожный звоночек прозвенел, когда эскадра противника, достигнув расчётной точки, начала манёвр торможения. Вычислительные комплексы людей, потратив пару часов, рассчитали несколько возможных траекторий, на которых Рады могли затормозить, используя гравитационные поля планеты, и успокоенное командование перекрыло эти вектора. Увы, всё когда-то происходит в первый раз. Привыкшие к почти гуманным методам ведения войн, адмиралы не обратили внимания на единственную, полубезумную возможность. Никто и никогда не атаковал поверхности пригодных для жизни планет космическим оружием. Всем были нужны кислородные планеты. Рады решили иначе. На предельной дистанции, еще не войдя в огневой контакт с людьми, они выпустили целый рой ракет. В два часа подлетного времени В большинстве городов даже не успели объявить воздушную тревогу. Командование заметалось, флот не успевал перехватить и половину ракет, в воздух поднялась вся имевшаяся в наличии авиация, включая наспех переоборудованную сельскохозяйственную. Оборонительные спутники в дикой спешке переориентировали на новые цели, и тем не менее, большая часть боеголовок достигла поверхности. 2100 мегатонных зарядов рванули почти одновременно. Половина планеты мгновенно превратилась в клокочущий, раскаленный до звездных температур, ад. Чудовищная ударная волна смела все в радиусе нескольких тысяч километров. В первые же секунды погибли 4 миллиарда человек. Погибли мгновенно, даже не успев осознать момент смерти. С дистанции полутора световых секунд, где висел готовый к сражению флот, трагедия не поражала своим размахом. Просто голубой шарик, укутанный словно саваном белыми облаками, вдруг вспыхнул тусклым на таком расстоянии огнем. Вспыхнул и тут же потух, сменив цвет с голубого на серый. Знаменитые на весь обитаемый космос облачные поля Цереса исчезли, замененные клубами радиоактивной пыли. Говорят, что многие члены экипажа, чьи родные умирали в этот момент на Цересе, не выдержали и сошли с ума. Может, оно так и было, военные не любят афишировать подобные. Сразу после запуска ракет флот Радов изменил траекторию. Ответный удар защитников пришелся в пустоту. Слишком много времени они потеряли, пытаясь спасти обреченную планету. Уклонившись от боя, флот противника через сутки вышел за пределы гравитационных полей и ушел в прыжок, оставив за собой горящую планету и не понявший никаких потерь 8 гвардейский флот. Час спустя после того, как противник покинул систему, командующий флотом вице-адмирал Кроу покончил с собой, выстрелив из стабильного пистолета в висок. Из 6 миллиардов человек... Прибывшие спасатели сумели эвакуировать меньше миллиона. Обитаемый космос содрогнулся. Впервые в войне была уничтожена целая планета. Устои ломались с треском перемалываемых человеческих костей. Обитаемый космос замер. В дело вступал его величество геноцид. Всеобщая война на уничтожение. Тот самый тип войны, что так страшил до недавнего времени политиков известного космоса. Впрочем, вернемся на Хаук.